Голосарий Тамиос — мрачный мир, находящийся в одном из измерений материального плана. Делится на восточное и западное полушария, в мире два континента различной площади, один на западе и один на востоке. Цивилизованно люди живут лишь на одном материке и островах. Остальная суша слишком пострадала от прошлых войн и заселена полукровками практиками, использующими запретные техники, беженцами и монстрами. Также между материками – архипелаги. Известная история мира уходит корнями на глубину в несколько тысяч лет. Данные разнятся от источника к источнику, и порой несоответствие достигают пары тысяч лет. С того времени остались лишь легенды, весьма противоречивые по своему содержанию. Однако из обрывочных данных можно сделать вывод, что в то время люди были рабами исконной расы мира были пищей обитателей других планов. Семь человек возглавили восстание и смогли сбросить Ермос человечества. С тех пор их почитают и поклоняются. Четверо из них наиболее почитаемы, так как пользуются техниками, в которых развитие основывается на использовании чистой маны. Трое из них получили название Тримурти. По легендам, применяемые ими методы были довольно спорны и не слишком одобряемы остальными святыми. По слухам, Тримурти и четверо разошлись во мнении о том, как следует вести войну. Четверо хотели продолжать медленное истребление Каар, которое могло затянуться на столетия. Но Тримурти возражали, что люди не выдержат столь долгой войны. Слишком мало их осталось, они истощены десятилетиями беспрерывных сражений. И тогда они сделали по-своему. Верат, Ала и Риндер использовали энергию Междумирья и вышвырнули Каар на ту сторону но они не рассчитали последствий. Не удержав контроль за энергией, они смогли лишь смягчить удар. Барьеры, отделяющие миры, соприкоснулись, вызвав катаклизм. Теперь на Тамиосе существуют точки, трещины, переходы и грани между планами. Также существует междумирья. Исконные обитатели Тамиоса, кар были изгнаны на другую сторону бытия, и она изменила их, создав исковерканные порождения мрака. Они прорываются сквозь грань и могут вселяться в мертвецов. Мир тесно соседствует с иными реальностями, из которых в Тамиос просачиваются нежелательные гости. Чаще всего это обитатели планов Гиены, Фригуса, Астрала и редкие безымянные твари Междумирья. Но также могут прорваться обитатели других планов. Все миры насыщены энергией, которую могут собирать одаренные и преобразовывать в заклинания окрас энергии зависит от плана. Звери также могут поглощать энергию, в них образуются сердца силы, ценные хранилища мощи зверей. В мире порой появляются хаотичные врата, проколы и искажения, ведущие на другие планы. Из них прорываются твари, которые сдерживают великие дома. Чаще всего у каждого великого дома есть источник энергии, позволяющий ускорить развитие. Иногда они имеют вид портала Другая сторона. Неизученная область пространства. В теории она наполнена негативной энергией материального плана, а может и всего мультиверсума. Расы. Люди. Шемы. Шаллоки. Демоны. кар Исконная раса Тамиоса. Похожа на людей, но более стройные, с золотистыми глазами и более мелкими, чем у людей зубами. Тары. Раса гигантов. Ныне считается вымершей наряду с Каар. Эпохи. Темная эпоха. Время правления Каар. Эпоха становления. Время правления людей. Отсчет ведет от восстания семерых. Эпоха расцвета. Время единого королевства. Эпоха раскола. Время, когда прорвались Шемы и семеро исчезли во время войны с ними. Эпоха изменений. Современное время. Расколотый мир. Кольца силы. Дух потенциальных магов закрыт барьером от мира тонких энергий. Для того, чтобы одаренный смог взаимодействовать с энергией, необходимо сломать каждый из них. С каждым сломанным растет сила мага. Они имеют форму колец, по которым циркулирует энергия, собираемая из мира. Из колец маг черпает силу для ритуалов. Всего существует 9 колец, каждое из которых необходимо прорвать для того, чтобы вырваться на следующий ранг. По мере прорыва растет сила мага и степень концентрированности и чистоты энергии от внешнего кольца к внутреннему. Внутри колец существует верхняя и нижняя точки, в которых располагаются венцы, концентраторы силы. Верхняя и нижняя точка соответствуют одному выбранному заклинанию в двух ипостасях, нормальной и вывернутой формы. Верхний венец, верхняя точка, центр, нижняя точка, нижний венец. Ранжирование силы внутри колец обычно делится на нижний, средний и высший уровни. высший средний, нижний кольцам привязываются искусства. К каждому кольцу не более трех. Маг комбинирует их, развивая те грани таланта, которые ему необходимы. В результате чего может появиться новая техника за авторством самого мага. Важно правильно выбрать первые техники, так как они основа, вокруг которой строится сила мага. Благодаря этому дворяне имеют преимущества перед магами-простолюдинами, Так как в их распоряжении силы всего рода. Инструменты, зелья. Линза Гренхельда. Оптический прибор, напоминающий лупу на штативе. Позволяет видеть внутреннее строение исследуемых животных, частично облегчает работу неофитом над аурой объекта. Смесь орса. Эликсир, в несколько раз ускоряющий развитие как эмбрионов, так и полноценных химир. Репрессор. Сложная белковая смесь, обработанная магией, позволяет избежать отторжения тканей при создании гибридов. Магические звания. Сила. Ко всем обладающим силой, если неизвестны их звания, обращаются к господин маг. Одаренные. Потенциальные маги. Степень дара различна и проявляется после инициации в 16 лет. Неофит, Акулит, Адепт, Варлок, Младший Магистр, Магистр, Старший Магистр, Архимаг, Великий Мастер. Сила магов определяется не только скоростью и виртуозностью работы с маной, многообразием и мощностью заклинаний, но и наличием мощного искусства. Не менее важным является объемы и скорость восполнения магического резервуара, от которого и зависит, насколько маг продвинется в своем развитии. Для прорыва через барьеры необходимо выполнить определенные условия. Опытным путем установлены, доказаны и приняты минимальные рекомендуемые значение магического резерва для каждого ранга. Неофит. 12-20 фаргов. Аколит. 20 фаргов. Адепт. 31 фарг. Варлок. 44 фарга. Младший магистр. 60 фаргов. Магистр. 78 фаргов. Старший магистр. 95 фаргов. Архимаг. 120 фаргов. Великий мастер. 180 фаргов. Это минимальное значение резерва для прорыва сквозь барьерные кольца с помощью специальных инструментов. Среднее значение превышают указанные в полтора раза. Только тогда можно раздвинуть границы своей силы самостоятельно. Максимальный объем источника неизвестен, в теории не ограничен. Понятно, что в зависимости от резерва маги будут отличаться силой и спектром заклинаний. Но также одним из трех важнейших параметров является контроль и скорость восполнения резерва. Ну и, конечно, опыт мага. Воинские звания Сипай Рядовой Найк – Десятник, Хавильдар – Полусотник, Субедар – Сотник, Рисалдар – Полутысячник, дафадар Тысячник, Генерал. Термины. Аспект, облик. Сверхъестественное состояние, которое отражает функцию мага. Атрибут. Определенный способ реализации аспекта или влияния на окружающий мир. Сома. Алкогольный напиток. Вахана. Ездовое животное. Вимана. Летательный аппарат. Шемы. Шаллаки. Демоны другой стороны. Барьер Ляруша. Граница, отделяющая дух мага от мира тонких энергий. Школы. Школа расколотого духа. Школа рифта. Монстры. Шеммы. Шаллоки. Измененные Каар. Люто ненавидящие все живое. При прорыве с другой стороны вселяются в мертвых. Выглядят как колеблющееся темные марево Гхаль. Оживший мертвец. Чаще всего видоизмененный. Климат. выделяют четыре времени года. Лето, сезон дождей. Зима, обычно мягкая, но снежная. Весна и осень. Деньги. Рупия. Небольшая золотая монетка приблизительно с ноготь на большом пальце. В одной рупии 16 псангов. Псанг. Серебряная монетка. В одном псанге 32 ксента. Ксент. Медная монетка. Семеро спасителей. Их объединяло одно. Ненависть к врагам человечества и желание скинуть рабские оковы. Впрочем, методы их разнились, как и степень любви к другим людям. Поэтому они разделились на две группы. Четверо считается что они не осквернили себя запретными искусствами и остались верны своим идеалам архиот рыцарь изображается как хмурый воин с двуручным мечом закованный в доспехи покровитель военного дела эмблема щит и меч на синем фоне энтер весельчак молодой веселый парень покровитель ученых купцов и горных домов сальмина целительница Облачена в свободное саре зеленого цвета. Покровительница целителей. Также и молятся моряки о том, чтобы она отвела от них морских тварей. Рыжеволосая девушка с веснушками. Эмблема – золотая ветвь дуба. Тамерион яростный. Каждая черта статуи наполнена яростью к врагам. По одежде бегают язычки пламени, а вокруг вьются элементали. Покровитель элементной магии стихий. Ему поклоняются многие, так как считается, что он может управлять погодой. Эмблема – пламя. Тримурти По легендам, они прибегали даже к самым темным аспектам искусства. До того была велика их ненависть. Это не могло не оставить отпечатка на их духе. Многие считают их проклятыми, но все же никто не отважится разрушить их храмы даже жрицы четверых не решаются осквернять их статуи верад скульптор изображается в виде покрытого шрамами человека окруженного стаями воронов почитаются как покровитель темных искусств алла проклятая статуя этой святой обычно стоит в одиночестве она смотрит на посетителей храмов насмешливо и слегка высокомерно подбородок слегка поднят вверх Считается, что она достигла невероятных высот в управлении нематериальными сущностями. Покровительница всего, что связано с потусторонними практиками. Риндер связующий. Один из тех, кто не чурался никаких методов достижения своих целей. Лицо его покрыто шрамами и ожогами. Зеленые глаза смотрят весело и задорно. По легендам, он был превосходнейшим иллюзионистом и страстным ученым, разработавшим множество магических техник. Иногда его называют связующим демонов. Большинство из них в настоящее время запрещены, считаются покровителем запретных областей знаний. Так же, как это неудивительно, почитаем циркачами. У четверых и тремуртий свои храмы, между жрецами идет негласная борьба. Материки Скленос. Западное полушарие. Обитаем. Имос. Восточное полушарие. Мироустройство. Социальный строй. Дворяне. Дворянские дома, как правило, имеют длинную историю. Их династическое древо уходит далеко в глубину веков, и чем старее клан, тем более сильным он является. Длительная селекция привела к тому, что у каждого клана имеется своя родословная сила. Заключая четко рассчитанные браки, за десятки и сотни лет они закрепили в своем источнике определенные навыки, которые дают им огромное преимущество. Кроме того, в их распоряжении вся сила рода, множество правильно составленных техник, самые дорогие эликсиры и опытные наставники. Неудивительно, что они имеют преимущество перед магами, выходцами из народа. Также великие дома тщательно смотрят за школами, вылавливая немногочисленные таланты и вербуя их в свои ряды. однако не всегда во главе стран и родов стоят самые сильные одаренные. порой они сознательно отказываются от этого времени, предпочитая развивать свою силу, не отвлекаясь на иные заботы. В этом случае титул главы переходит ближайшему родственнику. также некоторые великие дома и ордена нацелены именно на борьбу с враждебными силами. Они игнорируют мирские дрязги и, по слухам, входят в единую организацию. Скленос На континенте две основные силы. С одной стороны империя, с другой – королевство и республики. Граница между фракциями проходит по горной цепи, перевалы через которую укреплены. Между ними царит хрупкое перемирие. Вокруг материка множество островов и архипелагов, на которых также есть государства. На политической арене всего пять сильных игроков. Антарийская империя. Милитаристическая монархия, восхваляющая свое превосходство перед другими государствами, не говоря уже о монстрах и других видах разумных. Содружество свободных королевств. ССК. Количество государств, входящих в союз, постоянно колеблется, но основы его составляют полтора десятка королевств и республик. Основная деятельность – торговля. Воюют в основном с помощью наемников. Тарвалия. Государство, занимающее архипелаг и узкую прибрежную часть материка. Знаменито морским флотом и свирепыми наемниками. Сахар. Одно из самых закрытых государств Тамиоса. Мало интересуются сварами, проходящими вне границ государства. Его территория покрыта песками, и жизнь есть лишь возле трех крупных рек. В стране обитают одни из самых могущественных магов, и власть делится между ними. По слухам, они не чуряются никаких аспектов магии, отчего при упоминании этой страны жрецы скрежещут зубами. Говорят, черные пески сахара хранят под собой множество тайн. Корсия располагается на огромном острове цейтус Имеет странные обычаи и выводит особых зверей, которые невероятно ценятся во всем мире. Со зверями устанавливается ментальная связь, благодаря чему наездник и особь становятся единым целым в момент слияния. По слухам, бойцы Корсии могут сливаться с ними воедино, что бы это ни значило. Обычно хорошо осведомлены о многих интригах мира. Удивительная страна. Есть и другие мелкие содружества, но они не столь влиятельны. Химерология Химерология – обширный раздел алхимии, посвященный созданию, воссозданию, изменению и изучению живых существ из материалов живой и неживой природы искусственным, неполовым, в большинстве случаев путем. В действуют правила как магии алхимии, так и генетики и биологии, от отчего этот раздел серьезно отличается от основной алхимии. Помимо непосредственно создания живых существ с нуля, химерологи нередко занимаются селекцией и разведением гибридов среди видов и химер. Химера – живое существо, полученное в результате созидательных действий химеролога из материалов живой природы преимущественно образцов животных. Для удобства там, где не нужно уточнение, словом химера обозначают любое существо, созданное химерологом. Химеры, гибриды и чучела делятся по поколениям, фертильности, размерам, сложности, разумности, потенциалом и жизнеспособности. Гибрид. Живое существо, помесь двух или более разных видов, полученных в результате непосредственного скрещивания видов. Чучело. Живое существо, полученное в результате созидательных действий химиролога из материалов неживой и живой природы, преимущественно образцов растений, грибов и других материалов неживотного происхождения. Жизнеспособность. Способность существа поддерживать свою жизнь без помощи химиролога обозначается плюс или минус. Иерархические связи. Связи между потенциалами существ, устанавливающие магическую иерархию между ними. Хозяин существо, существо существо, исток существо и тому подобное. Инкубатор. Место, существо или устройство, предназначенное для выращивания существ. Исток потенциал, из которого берется энергия для создания существа. Поколение. Номер поколения от нулевого существа в случае стерильности существ не имеет значения и не указывается. Существа с нулевого по третье поколение включительно зовутся существами первого порядка. От третьего и далее существа второго порядка. Во втором порядке выделяют также средний порядок. Существа от четвертого до девятого включительно. Обозначается поколение F-решетка, порядке 1Е, МЕ и 2Е. Потенциал. Обычно, говоря про потенциалы, имеют в виду силы нефизического характера, проявляемые существом, либо заложенные в существо без возможности их проявления, применения. Часто обо всех потенциалах, всего их пять. эмпатический эмпатический, ментальный и потенциал восприятия. Говорят в общем, объединяя их в один и называя общим магическим потенциалом. Делить потенциал на составные части и говорить о них отдельно имеет смысл только в специальных исследованиях, экспериментах и при значительном преобладании какого-либо из потенциалов над остальными. В ином-другом случае удобнее пользоваться их обобщением. В сумме магический потенциал отражает наличие и мощность у существа сил нефизического магического характера, а также крайнюю планку их развития. Размер. Габариты существа. Обозначается S. Различают микрохимер, микро-S. Мелкий химер, мини-S. нормальных химер, NS. средних химер, MS. крупных химер. HS И сверхкрупных химер SHS Разумность Наличие либо отсутствие у существа разума обозначается INT наличие разума M INT полуразумность N INT отсутствие разума Сложность Количество составных частей в формуле существа Пишется в процентах либо в долях Существо истока. Нерукотворные, природосозданные расы, виды и существа. Фертильность. Способность химеры, гибрида или чучела воспроизводить подобных себе существ без вмешательства химеролога половым или иным путем. Существа, не имеющие фертильности, зовутся стерильными, обозначаются FE Fert и ST Steril. Формула. Состав существа, все виды, используемые для производства существа, обозначается x Правило истока. Новосозданная химера обозначается как поколение 0 или F0. Дальнейшие поколения нумеруются соответствующие F1, F2, F3. Это первый порядок. Дальше третьего поколения нумеруют редко, называя все дальнейшие поколения F3+, или второй порядок, за исключением иногда так называемого среднего порядка. Это связано с правилом истока. Для создания химеры нужен исток. Исток может быть как чьей-то личной энергией, маг-химеролог или донор, так и аккумулированным источником из окружающей среды артефакты, катализаторы, специальные энергетические установки и аккумуляторы. Чаще встречается первый вариант, и для него справедливо так называемое правило истока. Правило истока связано с образованием иерархических связей. Далее с Любая химера способна создавать такие связи, часто непреднамеренно. ИС между существами устанавливаются в зависимости от поколения и потенциала существ. ИС-существо. Существо, Существо способно создавать любые химеры. ИС-хозяин. Существо устанавливается в случаях. Первое. Между истоком и химерой F0. Второе. Между истоком, химерами второго порядка, любым существом истока и химерами первого порядка. Третье. Между любым существом истока и химерами среднего порядка при условии равных потенциалов либо преобладания потенциала у первого. Четвертое. Между любым существом истока и химерами второго порядка при условии значительного преобладания потенциала. Хозяином в ИС становится существо с преобладающим потенциалом. Пятое. Между любыми химерами в порядке поколений. Хозяином в ИС – становится химера в поколении дальше от истока. По правилу истока химеры первого порядка не имеют свободной воли. Им ее заменяет воля создателя либо хозяина в случае изменения связей потенциалов. Размер потенциала в этом случае не учитывается. Правило справедливо и когда исток находится в окружающей среде, но транслируется химере через создателя, имеющего собственный потенциал. Тогда создатель рассматривается как исток. В случае, когда создатель не одушевлён, не имеет собственного потенциала, связь исток-существо, правило истока действует только для обозначения большей предрасположенности химер первого порядка к установке поведенческих программ. Модификации химер. Химеры и иные искусственно созданные существа поддаются изменениям и модификациям как на стадии создания, так и на стадии развития и жизнедеятельности, причем как физически, так и нефизически. Наиболее распространенными модификациями являются поведенческие программы и запреты. Модификатором может выступить любое существо, способное создать с химерой и с хозяин химера, где модификатором является хозяин. Поведенческая программа Образ поведения, реакции на определенный раздражитель или явление, закладываемый модификатором в изменяемое существо. Программа дает химере образ действий, не подчиниться которым в указанных в программе условиях химера не может. Поведенческий запрет. Подвид поведенческой программы, представляющий собой не образ действия, а запрет на исполнение действия. Поведенческие программы могут накладываться на химеру без желания модификатора. Снимать программы, либо их переписывать, может только наложивший их, либо химеролог высокого уровня знаний и умений. Слом программ приносит химере дискомфорт, разрушая саму структуру духа химеры, что часто приводит к ее разрушению и смерти, либо к необратимым, непредсказуемым и часто неприятным последствиям. Действие программы и вероятность ее слома зависит также от разумности химеры. Неразумные и полуразумные химеры реже сталкиваются с проблемой слома программ ввиду невозможности их осознания. Осознание же разумными химерами их программ часто приводит к явлению диссоциации химер. Явление представляет собой расхождение программ и личных желаний и убеждений химеры, что провоцирует глубокий и зачастую неразрешимый конфликт в духе химеры часто приводящие либо к слому программ, либо к неадекватному поведению химеры, вплоть до суицида с целью прекратить конфликт. Помимо этого, разумные химеры, осознавая программы, способны зачастую вычислять их словесные формулы и находить пути обхода, тем самым избегая их слома и диссоциаций. Но допустимо подобное только химерам второго порядка со свободной волей. Уровень гибридизации Помимо всего прочего, у химер особо дальних от истока поколений можно выделить уровень гибридизации, отражает он количество преобладающих у химеры признаков видов, чей материал был взят для создания поколения 0 Химеры с высоким уровнем гибридизации, высокие гибриды, грязные линии. Химеры, утратившие признаки исходных видов путем скрещивания с представителями других видов, либо приобретшие признаки других видов. Заслонившие признаки исходных видов. Химеры с нормальным уровнем гибридизации. Низкие гибриды. Полукровные линии. Химеры, имеющие в предках иные виды, но сохранившие признаки исходных видов либо путем меньшего количества примесей, либо в результате схождения в химере потомки признаков исходных видов, либо схожих с ними. Химеры с низким уровнем гибридизации. Чистые линии. Химеры с низким уровнем гибридизации. Чистые линии. Химеры, не имеющие скрещивания с иными видами, кроме собственной линии химер, начатой либо от одного поколения ноль, либо от нескольких поколений с одной формулой, либо имеющие меньше трех непоследовательных скрещиваний с иными видами. Уровень гибридизации определяется только у фертильных видов химер с целью наблюдения развития линий. Продолжение или начало селекции, либо в исследовательских целях.